47. Александра слушала, как дыхание люка постепенно становилось глубоким и ровным. Простыня укрывала его до пояса, и, следя за его мерно вздымающейся грудью, Александра невольно залюбовалась. Она перевела взгляд на его лицо, острые скулы, оттененные щетиной, чуть утолщенные носы, полные губы. Она не могла оторвать глаз. Когда ее в последний раз так влекло к мужчине? Как можно осторожней, Александра положила руку ему на грудь. Ей захотелось почувствовать тепло, его тело и биение сердца. Люк пошевелился, в уголках его губ заиграла улыбка, потом он перевернулся на бок, и она убрала руку. Она вообще не собиралась дотрагиваться до него, но не удержалась. Она чувствовала растерянность и смущение, все произошло не так, как должно было. Что она делает? Зачем оказалась в постели с этим едва знакомым мужчиной?» Себя не обманешь, можно не притворяться, что такое с ней в первый раз, но Александра не лгала, когда сказала, что обычно так себя не ведет. Она не спала, с кем попала, хотя это была лишь половина правды. Александра подождала несколько минут, пока дыхание люка снова выровнялось и выскользнуло из постели. Ей вдруг отчаянно захотелось убежать из -за этого номера вообще из Флоренции, набежать было поздно. Ступая босиком по ковру, она подобрала с пола свою одежду и сложила ее на стул. Затем собрала одежду Люка, попутно обшарив его джинсы и рубашку. В карманах его кожаной куртки она нашла темные очки и старомодную банку табака. Это ее удивило. Она никогда не видела, чтобы Люк курил. В бумажнике у него лежали водительские права, кредитная карточка, карточка метро, 27 американских долларов и 32 евро. Александра закрыла бумажник и сунула его обратно в куртку. Все это время она смотрела, не проснулся ли Люк. Потом она обратила внимание на его черные ботинки. Один стоял у входной двери, второй валялся вверх тормашками в сторонке. Александра подобрала их и аккуратно поставила у кровати. И в этот момент заметила стоящий под койкой рюкзачок люка. Она быстро достала его, еще раз убедилась, что люк не проснулся, сунула рюкзак под мышку и на цыпочках прошла в ванную, прикрыв за собой дверь. В рюкзаке оказался ноутбук и блокнот. Между ними лежал помятый и слегка пожелтевший листок бумаги. Александра вытащила его и развернула. Проникавшего в окошко бледного света едва хватало, чтобы разобрать рукописный текст. Ее итальянский хромал, но его оказалось достаточно. Все это время ее сердце колотилось так, словно готово было выскочить из груди.